И тут-то я, кажется, на радостях, что она наконец увидела кассету и не закатила по этому поводу никакой сцены, повела себя не слишком аккуратно. Дело в том, что вскоре мы, отсмеявшись над л е н н и стали смеяться уже над Томми. Вначале вполне добродушно, как бы проявляя к нему таким образом теплые отношения, но потом мы принялись высмеивать его животных. Я никогда, повторяю, не была уверена, что Рут н а р о ч н о к этому вырулила. Если честно, я даже не могу приучиться, что она первой упомянула его рисунки. И начав смеяться, я смеялась с ней наравне над тем, что одно из существ выглядит так, словно надело трусики, что другое похоже на расплющенного ежа. Мне, конечно, следовало сказать среди этого смеха, что рисунки вообще-то мне нравятся, что Томми молодец, что он вышел на хороший уровень, но я ничего такого не сказала. Отчасти из-за кассеты. И еще, если уж совсем на чистоту. Может быть из-за того, что я довольно была пренебрежительным отношением р у к к творчеству Томми, имея в виду все, что с этим связано. Насколько помню, мы, когда наконец стали прощаться в ту ночь, почувствовали, что очень близки друг другу. Уходя, она погладила меня по щеке со словами: "Умница, Кэти, как хорошо, что ты никогда не унываешь". Поэтому я совершенно не была готова к тому, что произошло на кладбище несколько дней спустя. Рут обнаружила тем летом в полумиле от коттеджи очень милую старинную ц е р к в у ш к у позади которой был заброшенный погост с покосившимися старыми надгробиями среди травы. Там все изрядно заросло, но было тихо, спокойно, и Рут завела привычку сидеть там и читать у дальней стороны ограды на скамейке под большой ивой. Поначалу я была от этого не в восторге, помню, как прошлым летом мы все вместе сидели на траве прямо там у коттеджи. Тем не менее, если я гуляя двигалась в ту сторону и предполагала, что Рут может быть там, ноги сами меня несли через низкие деревянные воротца и дальше по заросшей тропинке мимо надгробий. В тот день было тепло и безветренно, и я шла по тропинке в какой-то задумчивости, читала надписи на камнях и вдруг увидела поды вый не только Рут, но и Томми. Она сидела на скамейке, а то мистоял, положив пятку на ржавый подлокотник, беседовал с ней и одновременно делал к а к о е т о упражнение на растяжку мышц. Как серьезный разговор это не выглядело, и я без колебаний к ним подошла. Наверное, я должна была что-то уловить в том, как они со мной поздоровались, но явного, точно, ничего не было. Мне очень хотелось сообщить им. Одну сплетню насчет новоприбывших, поэтому некоторое время я просто молола языком, они кивали и лишь изредка о чем-то п о м е л о ч и меня спрашивали. До меня не сразу дошло, что между ними что-то происходит, и даже когда я умолкла и после паузы спросила, я ничему не помешала, тон то у меня был скорее шутливый. Но Рут ответила: Томи тут излагал мне свою гениальную теорию. Говорить е б е уже все рассказал. Давным давно причем. Теперь вот и до меня милости вас не зашел. Томи набрал воздуху и хотел что-то сказать, но Рут издевательским шепотом произнесла: "Поведал мне великую тайну галерей". Они оба смотрели на меня, точно я была теперь главным действующим лицом, и от меня зависело, что произойдет дальше. Не такая уж глупая теория, сказала я. Может быть, и верная, я не знаю. А ты что думаешь, Рут? Мне клещами пришлось тянуть из этого молодца. Не очень-то ты хотел говорить, правда, дорогуша? Пришлось нажать на него как следует, чтобы узнать, что стоит за всем этим искусством. Я не только для этого. Мрачно возразил Томми, не снимая ступню с подлокотника и продолжая упражняться. Я всего на всего сказал, что если с галерее й д е л о о б с т о и т именно так, то я могу попытаться, могу представить им своих животных. Томми, лапочка, будь добр, не выставляй себя перед нашей подругой полным идиотом. Передо мной, ладно, так и быть, но не выставляй перед нашей милой Кетти. Не понимаю, что тебя так с м е ш и т сказал Томи. м Теория как теория не хуже любой другой. Да не на д теории твоей все будут смеяться, дорогой ты мой. Теорию т о м о ж е т люди и переварит. Но вообразить, что ты сможешь подействовать на мадам своими зверюшками? Рут улыбнулась и покачала головой. Томи м молчал и продолжал тянуть мышцы. Я хотела ему помочь и пыталась найти какие-то слова, чтобы подбодрить его и в то же время не разозлить Рут еще больше. Но как раз в этот момент Рут сказала то, что сказала. Ощущение от ее слов уже тогда было очень неприятное. Но стоя в тот день на кладбище, я и не подозревала о дальних последствиях, которые они будут иметь. Она сказала вот что: ведь не я одна родной ты мой. Кэти вот тоже считает твоих животных полной белибердой.